Его большие глаза прямо и дружелюбно смотрели на судью. И хотя судья Ди, как верный конфуцианец без особой приязни, относился к учению Будды, ему пришлось признать, что маленький настоятель — личность незаурядная и держится с большим достоинством. Судья произнес несколько вежливых слов о красоте и величии храма. «Настоятель воздел пухлую ручку». «Все по милости нашего Господа Майтреи!» — воскликнул он. Четыре столетия назад он соизволил явиться в Семир в образе изваяния из сандалового дерева высотой более пяти локтей, сидящим в лотосе и пребывающим в созерцании. Святой основатель храма обнаружил его здесь, в пещере, и посему храм Белого облака был построен на этом месте как покровитель восточных областей империи и защитник всех странствующих по морю. Янтарные бусины чёток скользнули между пальцами, настоятель тяжком произнес молитвенную формулу, затем продолжил. «Я хотел бы просить ваше превосходительство осчастливить своим присутствием церемонию, которая в скором времени будет иметь место всем скромном храме». «Почту за честь», — с поклоном ответил судья Ди. «Что это за церемония?» Благочестивый господин Куменпин испросил дозволение сделать копию нашей святыни в натуральную величину, дабы преподнести ее в дар храму Белой Лошади, главному святилищу исповедников Будды, расположенному в столице империи. И не поскупился на трат ради столь богоугодного дела, нанял мастера Фэна, лучшего в провинции Шаньдун, буддийского воятеля, дабы тот зарисовал и сделал обмеры священного изваяния Затем господин Ку предоставил ему помещение, где мастер Фен в течение трех недель по онным рисункам и промерам изваял из кедра копию. Все это время господин Ку содержал мастера в своем доме как почетного гостя, а завершение работы знаменовал великолепным пиршеством, на коем мастер Фен восседал на почтеннейшем месте». Сегодня утром господин Ку передал храму оное кедровое изваяние в прекрасном коробе из красного дерева. Настоятель с блаженной улыбкой покивал своей круглой головой, давая понять, что все это для него имеет немалое значение, и затем продолжил. «В первый же благоприятный для всего события день мы торжественно осветим копию в нашем храме. Начальник Фортец спросил для нас дозволение выделить отряд воинов, которые будут сопровождать изваяние на всем пути до самой столицы. Я же не примену сообщить вашему превосходительству день и час, в которой состоится церемония освящения, как только оные будут определены. «Вычисления уже завершены, ваше святейшество», — прозвучал бы совет и голос за спиной судьи. «Завтра в конце второй ночной стражи». Высокий худощавый монах выступил вперед. Настоятель представил его как Хой Пэна, предстоятеля храма. «Кажется, это вами сегодня утром было опознано тело умершего монаха?» — спросил судья Ди. Предстоятель в знак скорби склонил голову. «Мы все теряемся в догадках», — сказал он, — «каким образом наш сборщик пожертвований Цухэ оказался в столь отдаленном месте» столь неурочный час. Единственное, чем это можно было бы объяснить, так это тем, что он пришел на какое-то из тамошних подворий за подаянием, а потом попался грабителем. Но я полагаю, вашей чести уже что-нибудь известно об этом?» Потеребив Бакенбарды, судья Ди ответил. «Мы предполагаем, что некоему третьему лицу, пока еще неизвестному, «Потребовалось, чтобы убитая женщина не была опознана. В это самое время ваш сборщик проходил мимо, и онное лицо решило отобрать у него плащ, чтобы завернуть тело. Вы же знаете, что на сборщике, когда его нашли, было только исподнее. Я думаю, что завязалась борьба, и Цухэй умер от внезапного сердечного приступа». Хой Пэн кивнул, затем спросил. «Ваша честь». «А был ли при нем его посох?» Судья один мгновение задумался. «Нет», — успел ответить он, и тут же в памяти его мелькнуло нечто весьма любопытное. Когда магистр Цао объявился в тутовнике, руки его были свободны. Но когда он, судья, продираясь к дороге сквозь кусты, нагнал магистра, у того в руках уже был длинный посох».